Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последние усилия. и вот, кажется, добыча есть. О! Лишь мгновенный облик добычи. Там. Неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд. Там на воле гуляют умученные тут чудаки. Там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем. И вновь раскладывается ковер. И живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, Без конца, без конца, с ленивой, длительной пристальностью женщины, Подбирающей кушак к платью. И вот она плавно двинулась по направлению ко мне, Мерно бодая бархат коленом, Все понявшее и мне понятное. Там, там... Оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались. Там все поражает своей чарующей очевидностью, Простотой совершенного блага. Там все потешает душу, все проникнуто Той забавностью, которую знают дети. Там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик. И все это не так». Не совсем так. Я путаюсь, топчусь, завираюсь. И чем больше двигаюсь и шарю в воде, Где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, Тем мутнее вода, тем меньше вероятность, Что найду, схвачу, нет. Я еще ничего не сказал или сказал только книжное. И в конце концов следовало бы бросить, И я бросил бы ежели трудился бы для кого-либо сейчас существующего. Но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, или, короче, ни одного человека, говорящего, или еще, короче, ни одного человека, кто заботится мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться.